Глава 6. Ссадина на щеке покраснела и раздражающе саднила. Я стояла напротив окна и внимательно рассматривала ее при дневном свете. Результаты исследования показали, что начиналось воспаление. Запас лекарств, которые я хранила в этой квартире, был крайне скудным. Только самое основное – обезболивающие, спазмолитики, а еще бензиленка и упаковка пластыря. Это было ни о чем пришлось срочно исследовать все ящики и полки. Заглянула и в холодильник, где тоже могли оказаться лекарства. И в морозилке вдруг наткнулась на бутылку водки. Ее горлышко было перевязано синей атласной лентой. Находка удивила. Откуда у меня водка, помилуйте? И тут я вспомнила. Конспиративная квартира несколько раз служила запасным полигоном не только мне. Один из бывших клиентов Тоже провел тут два месяца. Ему просто некуда было деться, поскольку жена попросту выставила бедолагу на улицу, не позволив забрать с собой даже самое необходимое. В свои лучшие времена он являлся генеральным директором крупного предприятия и был счастлив на всех фронтах, пока не началась чернейшая полоса в его жизни. За короткое время он потерял все, что имел – Коллеги внезапно решили, что он первый стукач в коллективе и массово ополчились против него. Лучший друг вспомнил старые обиды и откровенно его игнорировал. Жена клиента объявила себя жертвой домашнего насилия, внушила эту мысль детям, которых в семье было аж четверо, и подала на развод. Но мужик все еще держался, наивно полагая, что неразрешимых проблем не существует. Последней каплей стало обвинение партнеров, которые решили, что он подделал важные документы, а это уже грозило тюремным сроком. На фоне всего произошедшего у человека начались проблемы со здоровьем. Тогда-то он и обратился ко мне. Эта квартира тогда пустовала, и я разрешила некогда уверенному в себе но на тот момент совершенно разбитому мужчине жить здесь столько, сколько потребуется. До этого он снимал убогую комнатку в коммуналке и медленно спивался. За два месяца, которые он провел у меня в гостях, он успел переклеить обои в коридоре, проверить электропроводку и починить мигающий настенный светильник. На все это он тратил свои деньги, полагая, что обязан мне по груб жизни хотя бы за то, что я отнеслась к его проблемам серьезно и согласилась разобраться в причинах стремительного краха. Я нашла причину. Лучший друг, как оказалось, долгие годы завидовал моему клиенту и в какой-то момент не сумел справиться с собой. Чтобы уничтожить человека, ему понадобилось совсем немного, пустить слухи на работе, поболтать с партнерами по телефону и напомнить жене товарища о том, что она могла бы выглядеть гораздо лучше, если бы состояла в других отношениях. Мужчина оплатил мои услуги с первой зарплаты, полученной им на новом рабочем месте. На прощание преподнес корзину с фруктами, упаковку дорогущего кофе, игрушку маленького плюшевого слоника и вот эту самую бутылку. Желание одарить меня водярой он объяснил очень доходчиво. «Знаете, Таня, перед встречей с вами я каждый вечер выпивал по стакану этого пойла. Рано или поздно оно бы свело меня в могилу. Когда я наткнулся на ваши контакты, я как раз собирался опрокинуть очередной стакан». Подумал, что это неспроста. Сразу же позвонил вам. Вы назначили встречу. В тот день я понял, что меня ждет, если я буду продолжать напиваться каждый день. Пусть эта бутылка останется здесь. Знаете, это как точку поставить. Закрыть гештальт. Кстати, водка хорошая, качественная. Не та, которую я пил каждый вечер. Эту можно использовать в более приятных целях. Можно коктейли сделать, можно компрессы соорудить, если простудитесь, а можно и на стол поставить во время праздника. Бутылка приятно холодила руки. Я и забыла о ней. С лицом нужно было что-то делать. Смочив ватный диск каплей жидкости из подаренной мне бутылки, я приложила его к ссадине. Народное средство же? Жжение, которое я почувствовала, быстро прошло. Решив, что на данный момент я сделала все, что требовалось, я вернула бутылку в холодильник. Владимир Сергеевич Кирьянов нарисовался на пороге квартиры спустя полчаса. Я как раз выбралась из ванной и занималась бутербродами, нисколько не заботясь о том, как выгляжу. Услышав из-за двери голос подполковника, Решила впаять ему строгий выговор за то, что не предупредила о своем появлении. Пришлось быстро наряжаться в то, что было под рукой, срывать с головы полотенце и забыть о зеркале. Да того ли нам, в конце концов, к чему все эти сантименты? Не на ток-шоу пригласили? Всего-то Кирьянов в гости зашел. В отличие от меня, он выглядел как свежий хрустящий огурчик, который только что сняли с грядки. Мой наспех сочиненный вид его нисколько не смутил. «Телефон разрядился», — объяснил он внезапность визита. «Поставишь на зарядку». Он отказался от кофе, сразу же отправился в комнату и сел на диван. «Значит так», — начал он. Я попросил оперов поболтать с окрестными жителями. «Вдруг кто-то видел Воронцову в твоем районе». «И как?» «Воронцова перед смертью, оказывается, видели», – продолжил Кирьянов. «Была замечена в магазине, недалеко от твоего дома. Ну, такой, где куча всего собрана на одном квадратном метре. Я поняла, о каком магазине он говорит. Не раз забегала туда, если поздно возвращалась домой. Он действительно находился в соседнем дворе, в доме, окна которого выходят на проезжую часть улицы и работал круглосуточно». Продавщица сказала, что она купила упаковку жевательной резинки и бутылку воды. Это записали камеры видеонаблюдения. Это точно была она? Точно. И лицо в кадр попало, и одежда та же. И во сколько это было? В одиннадцать часов вечера. Примерно за час до того, как вы встретились. Понятно. Кофе был горячим. А про бутерброды я забыла, теперь интересовало другое. И где же она находилась почти час до того, как меня догнала? Камеры не засекли, в какую сторону от магазина она направилась? Засекли. Она пошла к проезжей части, а куда отправилась потом, камеры не увидели, обзор не позволил. Твой дом находится в другой стороне. Обидно, заметила я. «Очень обидно, что мы ее потеряли». «Все не так плохо», – успокоил меня Кирьянов. «В момент покупки, кроме воронцова и продавщицы, в магазине никого не было. Поэтому продавщица, обслужив клиентку, решила воспользоваться случаем и добежать до ближайшей дежурной аптеки. И вот она-то как раз заметила, куда отправилась Воронцова. Ее около обочины дожидалась машина, в которую она и села машина тотчас тронулась и уехала в какую сторону продавщица этого уже не видела как ты понимаешь но она заметила одну деталь руки марии воронцовой были абсолютно пусты ну и что не поняла я как что возмутился подполковник ты не выспалась что ли в ее руках ничего не было ничего Она расплатилась сто рублевой купюрой, которую держала в руке. хватило почти под расчет. Но сдачу взять отказалась, махнула рукой. Там копейки оставались, и она их не забрала. «Ну и что?» — повторила я. «Кирьянов аж задохнулся от моей тупости!» «Телефон!» — догадалась я. «Продавщица не заметила в ее руках мобильный телефон, правильно?» «Правильно». «Но она могла положить его куда угодно», — возразила я. В задний карман джинсов или в карман своей жилетки». «Задние карманы убитой были пусты, а жилетка вообще без карманов», — ответил на это Кирьянов. «Телефон, который разбился по твоей вине, исчез. Его нигде не обнаружили». «Не обнаружили, значит? Не-а». Это было одновременно и хорошей, и плохой новостью. Хорошей, потому что в деле появились новые эпизоды. Значит, подтверждалась неоднозначность ситуации. Значит, подозрения с меня могут снять из-за отсутствующей улики. Оперативники, работавшие под руководством Кирьянова, относились к своему делу ответственно. Если было нужно, то рыли землю носом но не пропускали ни одного сантиметра, который надо обыскать, и обнаружили такие следы Воронцовой. А вот паршивой новость была из-за того, что тот телефон был мне интересен с точки зрения его содержимого, и я бы очень хотела с ним ознакомиться. Однако он просто исчез. Воронцова заходит в магазин, держа в руке деньги, принялась перечислять я. Она покупает жвачку и бутылку воды. Сдачу не берет. Мобильного телефона продавщица в ее руках не замечает. Воронцова покидает магазин. Продавщица выходит следом и видит, что Воронцова садится в припаркованную рядом с магазином машину. Машина тут же уезжает. Так было дело. Кирьянов кивал на каждом слове. «Да, все верно», — ответил он. «Воронцова управляла машиной?» «Нет, она села на пассажирское сиденье. Продавщица заметила того, кто был за рулем?» Лица не видела, но сказала, что это был мужчина. «А марку машины она не запомнила?» «Не запомнила. Сказала, что не разбирается», — хмыкнул Кирьянов. «Но обратила внимание на цвет. Серебристо-серый» а еще заметила, что машина была не новой. «О, спасибо!» – не выдержала я. Марку назвать не смогла, но состояние автомобиля оценила с первого взгляда и в темное время суток. Не знаю, что на меня вдруг нашло. Бедная женщина была ни при чем. Наоборот, даже очень помогла, дав ценные показания. «Не злись», – примирительно сказал подполковник. «Каждый делает то» на что способен. И у каждого человека свой максимум. Помнишь, чьи слова? «Мои», – предположил я. «Мои», – отрезал Кирьянов. Новую машину от Покоцаны сможет отличить даже ребенок. А если тот, кто не шарит в тачках, в состоянии это сделать, значит, повреждения были видны невооруженным глазом. И теперь мы точно знаем, что Воронцова была не одна уже что-то. За рулем машины мог находиться ее таинственный возлюбленный, имя которого она тщательно скрывала даже от лучшей подруги. «Кажется, мы на верном пути», — резюмировал подполковник. «Кажется? Или точно?» «Иногда разницы нет», — ответил он. «Но лучше держать в голове оба варианта». «Значит, ищем побитую временем машину серебристого оттенка». «Значит,» утвердительно кивнул Кирьянов. «Ты все запомнила с первого раза. Горжусь тобой. Пришло время моего доклада». «Вов, у меня тоже новости. Вчера пришлось помотаться, но оно того стоило. Выкладывай». Я рассказала Кирьянову о разговоре с Мельниковой и о визите к Светлане Зайцевой, мужа который сразил сердечный приступ прямо на работе. Кирьянов слушал очень внимательно, и когда я закончила, принялся барабанить пальцами по колену. «Саша, Саша, Саша», – пытался вспомнить он. «Водитель, да еще и личный. Не помню такого. В списке свидетелей его не было. А фамилия?» «Никто не знает его фамилию, но он существует, поверь мне», – сказала я. «Это прорыв, я считаю. В деле появился человек» который близко общался с Энио, но по какой-то причине избежал общения с полицией. Мало того, и ты о нем впервые слышишь. Как такое могло произойти? «Да мало ли кто там сбежал от этого магического придурка», – взорвался Кирьянов. «Я их что, пасу?» «А если ты упустил важного свидетеля?» «Я бы знал. Не дави, Татьяна. Знаешь ведь, что не люблю?» «Конечно». Он был бы в курсе прежде меня. Я в этом даже не сомневалась. Как и в том, что Кирьянов может достать нужного ему человека из-под земли. Если Саша избежал подобной участи, значит, ему было позволено это сделать. Не такой уж, видать, это был и важный свидетель. «Дай адрес родителей Долгова», — попросила я. «Навещу их». «А что за необходимость тревожить его родных? Без этого никак». Вопрос меня удивил. Неожиданная реакция. Кирьянов что-то знал, а я нет. Однако, если мы вместе работали над одним делом, то старались максимально честно и оперативно делиться любой информацией. Мне не нужно с ними общаться? Спросила я. Хотела их расспросить. Вдруг они о чем-то умолчали? Вдруг сын все же не терял с ними связи? И посвятил их в свои планы. Прошло полгода, они могли что-то вспомнить. Не похоже, чтобы сын с ними подолгу разговаривал. Почему ты так думаешь? Потому что ушел из дома и оборвал с ними все контакты. Правда, не подумал о том, что они тоже живые люди. Знаешь, как проходила процедура опознания? Они ее перенесли с огромным трудом, сказал Кирьянов. Что тогда произошло, Вов? Его матери стало плохо, она даже в блог зайти не смогла. Пришлось отцу одному справляться. Люди в возрасте, единственный ребенок, с которым они не общались несколько лет. Об этом мне и рассказал потом его отец. Заметил, что сын о них даже не вспоминал. Он вычеркнул их из своей жизни. Для его родных это вселенская боль помноженная на миллион!» Я вздохнула. «Какой там миллион? Бесконечность!» «Спасибо, Вов, я все поняла, но ты все же сбрось адрес, пожалуйста!» Теперь вздохнул Кирьянов. Тяжело, устало. Поднялся с дивана, подошел к подоконнику, на котором заряжался его телефон. «Больше новостей у меня нет. Поеду на работу. Давай!» Как водится, только у двери я вспомнила, что не задала ему один важный вопрос. Скажи, а на теле убитой были какие-либо украшения? Интересует черный овальный камень, обрамленный серебром? Такой, какой носил Эньо? Да. Нет, не было. Очень странно. Подруга сказала, что Мария никогда не снимала кулон. Не нашли, мои парни, никакого кулона пробормотал кирьянов значит все таки снимала или кто то снял или так завершил мысль кирьянов погнал служить дальше он стал спускаться по лестнице и я закрыла дверь значит при воронцовой кулона талисмана не оказалось но тело все же принадлежало ей это со всей уверенностью подтвердила ее лучшая подруга Ну что же, будем искать дальше.